Глава 17. Утро выдалось знойное. Все и стар и млад работали в полях, чтобы успеть вывести оттуда хотя бы то, что было уже сжато. Крестьянам приходилось работать даже по ночам, ведь управиться предстояло не только со своим, но и с господским урожаем. Солнце палило нещадно, земля трескалась под его жгучими лучами. Людям было жарко, цветы увидали, Птицы летали очень низко, животные искали тень. С самого рассвета на небе начали собираться небольшие облачка, сперва сероватые, белёсые, рассеянные там и сям. Ближе к полудню они принялись сливаться воедино, образуя длинные тёмные полосы. Полосы эти постепенно наливались чернотой, и, наконец, весь горизонт затянуло тяжёлой тучей, затмившей солнце. Жнецы глядели на это зрелище со страхом. Впрочем, часто поднимать головы к небу им было недосуг. Они работали до изнеможения, так что замковый писарь, непрерывно подгонявший их криками, надрывался понапрасну. Но такой уж это был человек, вечно вопил, не давая никому забыть о том, какая он важная персона, и требовал к себе уважения. Бабушка сидела на крыльце. Туча, висевшая уже над самым домом, пугала её. Аделка и мальчики играли на заднем дворе, им было так жарко, что они с радостью скинули бы с себя все одежки и кинулись в прохладный ручей, если бы не опасались бабушкиного гнева. Аделка, всегда бойкая и неугомонная, как в Юрок, теперь зевала, отказывалась играть и в конце концов уснула. Старушка тоже чувствовала, что веки у неё тяжелеют. Ласточки летали по над самой землёй или прятались в гнёздах. Паук, давно уже примеченный бабушкой, перестал охотиться на мух и залез в свою паутину. Домашняя птица скучилась в холодке у курятника, собаки лежали у бабушкиных ног и, вывалив языки, дышали так часто и тяжело, словно совсем недавно им пришлось загонять дичь. Деревья стояли недвижно, не шевеля ни единым листочком. Пан Прошек и его жена вернулись из замка. «Господи, какая жуткая гроза надвигается! Надеюсь, все дома?» Уже издалека спрашивала взволнованная Тереза. Детей зазвали в дом, отбеливавшееся полотно унесли от ручья, кур загнали в курятник. Бабушка положила на стол хлеб, приготовила громовую свечу, закрыла все окна. Воцарилась мёртвая тишина, солнце затянуло чёрная туча. Пан Прошек стоял на горе, оглядывая окрестности. В лесу на горушке он заметил Викторку. Тут налетел резкий порыв ветра, раздался удар грома, чёрную тучу пронзила молния. «Боже, она же прямо под деревом!» — сказал себе пан Прошек и начал кричать и махать руками, показывая несчастной, что ей надо уйти из опасного места. Но Викторка лишь радостно хлопала в ладоши, любуясь молниями, и не обращала на предостережение никакого внимания. Крупные капли дождя, вспышки молнии, освещавшие чёрное брюхо тучи, Глухое ворчание грома, разразилась сильнейшая гроза. Пан Прошек вошёл в дом. Бабушка уже запалила громовую свечу. Она молилась вместе с детьми, которые вздрагивали и бледнели при каждой вспышке молнии. Пан Прошек ходил от окна к окну, следя за тем, что происходит снаружи. Небо будто разверзлось, лило как из ведра. Молнии били одна за другой, гром грохотал почти непрерывно. Казалось, в тучах неистовствуют какие-то злые духи. Короткий миг тишины, и вдруг сине-жёлтая вспышка осветила двор, зигзагообразная молния пробила тяжёлую тучу, и жуткий грохот раздался прямо над головами испуганных обитателей старой белильни. Бабушка хотела сказать «свят-свят», но слова не шли у неё с языка. Пани Прошикова ухватилась за стол, пан Прошек заметно побледнел, ворши и бетка упали на колени, дети принялись плакать. Гроза, вложив в эти удары всю свою ярость, начала постепенно стихать. Слабее становились громовые раскаты, тучи расступались, меняя цвет. Между ними проглядывала уже сияющая голубизна. Молнии больше не били, дождь прекратился. Гроза кончилась. Снаружи всё заметно переменилось. Земля ещё не оправилась от потрясения. Казалось даже, что она чуть подрагивает от пережитого испуга. Солнце взирало с небес, хотя и влажным, но всё же ясным взором. Кое-где виднелись последние облачка, напоминания о недавней яростной грозе. Трава и цветы клонились долу, по дорогам текли бурные ручьи, вода в ручье потемнела от грязи, Деревья стряхивали себя тысячи капель, блиставших на их зелёных одеждах. Птицы опять кружили в воздухе, гуси и утки с наслаждением плескались в лужах и ручьях, оставленных дождём. Куры гонялись за жучками, снова вылезшими на поверхность. Паук покинул своё убежище. Всё живое, отдохнув, опять спешил радоваться, охотиться, искать пропитание. Пан Прошек вышел из дома, огляделся. И что же он увидел? Старая груша, много лет осенявшая крышу своими ветвями, была расколота молнией. Половина её лежала на кровле, половина — на земле. Она давно уже не плодоносила, да и прежде груши её были невкусными, но все привыкли к тому, что листва этого дерева с весны по самую зиму украшала крышу дома. В полях ливень тоже наделал немало бед, но люди всё же радовались. Град был бы для колосьев куда опаснее. Ближе к вечеру, когда земля немного подсохла, пан-отец направился к шлюзу, по обыкновению в башмаках. Бабушка встретила его, когда шла в замок. Он рассказал, что дождь немного попортил фрукты в его саду, угостил её понюшкой табаку и спросил, куда это она собралась. Услышав, что к княгине, он кивнул, и на том они расстались. Ван Леопольд, судя по всему, получил приказ немедля проводить бабушку к княгине, потому что без малейших проволочек отворил перед ней дверь в маленький салон, где ожидала её хозяйка замка. Она была одна. Когда бабушка, получив приглашение садиться, осторожно опустилась на стульчик, княгиня сказала. «Мне по душе твои простодушие и искренность. Я полностью тебе доверяю и очень надеюсь, что ты откровенно ответишь на мои вопросы. «Да как же иначе, милостивая пани? Спрашивайте, конечно», — ответила бабушка, недоумевая, чем она может быть полезна княгине. «Ты сказала вчера, в родных краях барышня увидит то, что мило её сердцу, и на щеках её вновь расцветут розы. Твои слова прозвучали так многозначительно, что я призадумалась. Я не ошиблась?» «Ты говорила это с каким-то умыслом?» И княгиня пристально взглянула на старушку. Бабушка ничуть не смутилась. Немного поразмыслив, она ответила со всей возможной прямотой. «Да, я нарочно сказала это. Что было у меня на уме, то и слетело с языка. Мне, милостивая пани, хотелось, чтобы вы кое-что заметили. Вовремя сказанное слово бывает порой дороже золота». Так ты повторяешь то, что услышала от графини? «Боже упаси! Милая барышня вовсе не из тех, кто горюет прилюдно. Ну да кто сам страдал, тот всё примечает. Не всегда человек может скрыть то, что его терзает. Вот я и догадалась». «О чём ты догадалась? Что навело тебя на такие мысли? Скажи мне и поверь, что спрашиваю я об этом не из пустого любопытства». «Мною движет любовь к ребёнку, который дорог мне как родной. Я волнуюсь за мою гортензию», — с тревогой в голосе проговорила княгиня. «Я перескажу вашей милости, что слышала. В этом нет ничего дурного. Да и хранить секрет я не зарекалась», — ответила бабушка и передала княгине свой с разговор, который касался и болезни девушки, и её помолвки. «Одна мысль ведёт за собой другую», — объясняла старушка. «Издалека всё зачастую представляется не так, как вблизи, а ум-то у каждого человека свой. И вот, милостивая пани, что мне подумалось. Не дала ли молодая графиня согласия выйти за того графа лишь потому, что хотела угодить вам? Когда вчера я смотрела на неё, сердце моё готово было разорваться от сострадания». Мы разглядывали красивые картинки, которые она рисовала, и вдруг на глаза мне попалась одна, писанная, как я поняла, тем художником, что учил её, и им же ей подаренная. Я спросила, не он ли сам на этом рисунке. Ну, старые люди, они же как дети малые, всё-то знать хотят. А она зарделась, точно маков цвет, и молча встала с глазами полными слёз. Мне, ваша милость, этого хватило. А уж вам решать, права старая бабушка или нет». Княгиня поднялась с кресла, прошлась по комнате и проговорила негромко, словно размышляя вслух. «Ничего-то я не замечала. Гортензия всегда такая весёлая, такая послушная, и она ни разу не упоминала его имени». «Что ж поделаешь», — ответила старушка. «Натура-то у всех разные. Кто-то не бывает доволен и счастлив без того, чтобы не известить весь мир о своих бедах и радостях. А кто-то таит всё в самой глубине своего сердца и уносит с собой в могилу. Такие молчуны редко откровенничают. По-моему, люди подобны разным травам. Одни растут повсюду, на каждом лугу и на каждой меже, так что ходить за ними далеко не нужно». Другие же скрываются в гуще леса и вынуждают меня заглядывать под листочки на земле и даже не жалея труда взбираться на крутые склоны и перелезать через каменные глыбы. И пускай руки мои бывают исколоты колючками, а ноги гудят от усталости, но такая вот редкая былинка вознаграждает меня сполна. Баба травница, что порой спускается к нам с гор, всегда, — говорит, — доставая из своего мешка душистый мох. Много сил я потратила, пока искала его, но и воздаст он мне старицей. Мох этот пахнет фиалками и зимой напоминает о весене. Простите, милостивая паня вечно я сбиваюсь на другое. Я только прибавлю ещё, что барышня Гортензия, может, была прежде весела, потому что жила надеждой, а теперь её больше нет. Вот любовь её и разгорелась новой силой. Часто же так случается, что стоит нам чего-то лишиться, как мы начинаем ценить это вдвое больше. «Спасибо за правду, тётушка», — сказала княгиня. «Не знаю, принесёт ли она мне пользу, но главное для меня — видеть гортензию счастливой. Многим же моя воспитанница будет тебе обязана, ведь ты открыла мне глаза на истинное положение вещей». Хорошо. «Больше я тебя не задерживаю. Приходи завтра в замок вместе с внуками. Графиня начнёт рисовать вас всех». С этими словами княгиня отпустила бабушку. Старушка уходила очень довольная в уверенности, что сделала доброе дело. Поблизости от дома бабушка повстречала пана Лесничева. Вид у него был встревоженный, и шагал он очень быстро. «Послушайте только, что у нас случилось!» — обратился он к бабушке. «Вы меня пугаете, говорите же!» Викторку убила молнией!» Бабушка всплеснула руками и какое-то время не могла вымолвить ни слова. Две большие слезы скатились по её щекам. «Господь любил её, так пожелаем же ей обрести покой!» Наконец проговорила старушка. «Лёгкая смерть», — добавил лесничий. Тут из дома показался пан Прошек с женой и детьми. Услышав страшное известие, все застыли, как вкопанные. Я ведь окликал её в самом начале грозы. Мне было страшно от того, что она стояла под деревом. Я и кричал, и руками махал, но она только смеялась. Значит, я видел её тогда в последний раз. Земля ей пухом. А кто же её нашёл? Я пошёл осматривать лес, не наделала ли гроза убытку. Поднялся на холм к сросшимся елям, тем, что стоят над пещерой Викторки. И вижу, лежит что-то под хвойными лапами. Я крикнул, оно не шевелится. Я задрал голову, чтобы посмотреть, откуда нападало столько веток, а с обеих елей с внутренней стороны кора точно нарочно содрана. Вот упавшие ветки-то и укрыли тело. Я их разгрёб, а там Викторка, мёртвая. Я коснулся её, она уже похолодела. С левой стороны от плеча и до ноги одежда её была сожжена. Она верно радовалась грозе, всегда смеялась, когда видела молнии. Вот и взбежала на вершину холма, откуда хорошо всё видно, и встала под еле. Там-то смерть её и настигла. «Как и наше грушевое дерево», — печально кивнула бабушка. «И куда вы её перенесли?» «Пока к нам в лесничество». Я сам займусь её похоронами, хоть друзья меня и отговаривают. Я уже побывал в Жернове, сообщил тамошним о её смерти. Вот уж не думал, что мы так скоро её потеряем. Я буду скучать по ней», — промолвил Лесничий. Тут из Жернова донёсся до них звук погребального колокола. Все перекрестились и принялись читать молитвы. Колокол звонил по Викторке. «Позвольте взглянуть на неё!» попросили дети. «Разве что завтра, когда её обрядят и положат в гроб», ответил Лесничий и ушёл, понурившись. «Не будет больше Викторка приходить к нам, не будет Петю реки, она уже на небесах», переговаривались между собой дети, возвращаясь к своим делам. Они так опечалились, что даже позабыли спросить бабушку, видела ли та графиню Гортензию. «Конечно, на небесах, а как же иначе?» думала бабушка. Довольна она настрадалась на земле. Весть о гибели Викторки быстро разнеслась по долине. Все тут её знали, все и сострадали, и потому считали, что лучше было ей покинуть этот мир. И вот Бог послал ей смерть, такую, какой редко умирают люди. И если раньше о ней говорили с жалостью, то теперь с почтением. Когда на завтра бабушка пришла с детишками в замок, чтобы графиня начала рисовать их портреты, княгиня тоже завела речь о Викторке. Гортензия, услышав, что покойную очень любили и в Старой белильни и в Лесничестве, пообещала перерисовать тот свой рисунок, что показывала бабушке, на котором Викторка стояла под деревом. И для пана Лесничего, и для Прошиковых. «Гортензия скоро уедет, вот и хочет на прощание вас порадовать». «Она бы с удовольствием захватила всех вас с собой», — улыбнулась княгиня. «Нет большей радости, чем быть среди любящих людей. И нет большего удовольствия, чем доставлять радость близким», — сказала бабушка. Детям их портреты очень понравились. Про бабушкин никто из них не знал. Вдобавок графиня посулила им награду, если будут сидеть смирно, и они изо всех сил старались не шелохнуться. Бабушка внимательно наблюдала за тем, как под умелой кистью юной художницы возникают на холсте дорогие черты и одёргивала внуков, если те всё-таки делали попытки шалить. «Ян, не вертись. Ты же не хочешь, чтобы барышня Гортензия нарисовала тебя неправильно? А ты, барунка, не морщи нос, как кролик, а то такой на картине и выйдешь». «Велимек, не вздёргивай плечи». «Ты же не гусь, который машет крыльями, когда теряет перо!» А Аделке же, которая, забывшись, принялась было сосать палец, бабушка сказала строго, «Постыдилась бы! Ты ведь уже такая большая, что можешь сама хлеб резать! Вот возьму когда-нибудь и поперчу твой пальчик!» Графиня радовалась гостям и тому, что ей хорошо рисуется, и оттого часто смеялась. Её лицо становилось свежее день ото дня, и щёки напоминали теперь своим цветом, если не розы, то яблоневый цвет. Девушка повеселела, взор её прояснился, глаза сияли. Она расточала всем улыбки и старалась в разговоре непременно упомянуть то, что было заведомо приятно её собеседнику. Иногда она взглядывала на бабушку, и тогда глаза её увлажнялись. Отложив кисть, она подходила к старушке, гладила её седые волосы, обхватывала обеими руками её голову и целовала в бледный лоб. А один раз даже низко наклонилась и поцеловала ей руку. Бабушка этого совершенно не ожидала и едва смогла выговорить «Да что вы такое надумали, барышня? Не годится эдак вот со мной». «Я знаю, что делаю, тётушка. Мне есть за что тебя благодарить. Ты стала моим ангелом-хранителем, и графиня опустилась перед старушкой на колени. «Благослови вас Господь, и не спошли заслуженного вами счастья!» промолвила бабушка, положив руку на лилейно-белый лоб юной графини. «Я буду молиться за вас и за её милость, княгиню. Хорошая она женщина!» На другой день лесничий зашёл в старую белильню сказать, что её обитатели могут прийти попрощаться с Викторкой. Паня Прошикова не пожелала видеть мёртвое тело и потому осталась дома. Мельничиха отговорилась тем, что брезгует глядеть на покойников, но на самом деле, как по секрету сообщил пан-отец, она боялась того, что Викторка однажды ночью заявится к ней. Кристла работала на господском поле, так что бабушку с детьми сопровождала только лишь манчинка. По дороге они нарвали цветов и ещё захватили из домашнего полисадника букетик резиды, Мальчики несли с собой священные картинки, подаренные им бабушкой после её богомолья. Сама бабушка чётки, а манчинка тоже картинки. «Вот уж не думала, не гадала, что доведётся мне устраивать её похороны», сказала, завидев их, пани-мама. «Все мы лишь гости на этой земле. Встаём утром, не зная, ляжем ли спать вечером», ответила бабушка. Прибежала серна, ткнулась носом в подол оделкиного платьица. Хозяйские дети и собаки прыгали вокруг гостей. «Где она лежит?» — спросила бабушка, войдя в дом. «Садовый сторожке, – ответила пани мама, взяла Анушку за руку и проводила гостей в сад. Совсем небольшой, об одну комнату, домик был выложен внутри хвоей. Посередине на носилках, сколоченных из неструганных берёзовых досок, Стоял простой гроб, в котором лежала Викторка. Лесничиха обрядила её в белый саван, надела на неё венок из гвоздик, подложила под голову мягкий мох. Руки покойной были скрещены под грудью, при жизни она часто так их складывала. Гроб и крышку увивала хвоя. В головах Викторки горела свеча, в ногах стояла склянка со святой водой, а в ней крапила из ржаных колосков. Пани-мама устраивала всё здесь сама, она заходила в сторожку по нескольку раз в день и потому, можно сказать, пообвыклась. Бабушка же, подойдя к гробу и перекрестив покойницу, опустилась на колени и начала молиться. Дети последовали её примеру. «Ну скажите, правильно ли я всё сделала? Вам нравится?» — нетерпеливо спросила пани-мама бабушку, когда та, закончив молиться, поднялась с колен. «Тут маловато цветов и веночков, потому что мы подумали, вы тоже захотите подарить что-нибудь бедняжке?» «Всё хорошо, кума, всё верно», — похвалила бабушка хозяйку. Пани-мама взяла у детей цветы и картинки и уложила их в гроб. Бабушка оплела чётками руки покойницы и долго глядела на неё, прощаясь. В лице Викторки не было больше привычной дикости. Чёрные жгучие глаза были закрыты, Их свет угас. Чёрные волосы были заботливо расчёсаны, а холодная, как мрамор чело, украшал веночек из красных маленьких гвоздик слёзок, точно залог неразделённой любви. Черты Викторки не искажала уже жуткая гримаса, делавшая её безобразной в гневе. На губах застыла горькая усмешка, отражение последней её предсмертной мысли. «Отчего же болело несчастное твое сердечко?» — шептала бабушка. «Что дурного тебе сделали? Хотя и не вознаградят тебя на земле за твои страдания. Виновника не минует божья кара. И ты теперь обрела свет и покой». Кузнечиха говорила, что под голову ей надо стружки положить, а муж вот мох принёс. Всё беспокоилась пани-мама. «Боюсь, как бы не осудили нас люди», и в особенности её родные за то, что мы решили о ней позаботиться, а устроили всё так бедно. Да к чему же, покойница, пышная ложа? Не тревожьтесь, кумушка, и не слушайте всяких глупцов. После смерти они, значит, готовы парчой её укутать, а как жива была, так часто ли ей помогали? Оставьте Викторке зелёную подушечку из-за мха, ведь она уже много лет спала только на такой». Бабушка взяла крапилы и трижды окропила покойницу святой водой. Потом перекрестилась, велела детям сделать то же самое и тихо вышла из сторожки. За Резенбургским замком, в уютной романтичной долине, рядом с небольшой церковкой, возведённой Турынским рыцарем в благодарность за исцеление своей немой дочурки, есть кладбище. Там Викторку и похоронили. На её могиле лесничий посадил ёлочку. «Она зеленеет и зимой, и летом. Бедняжка любила такие деревца», — сказал он бабушке, когда оба предавались воспоминаниям о покойнице. Викторку не забыли, хотя и не звучало больше над речной водой её колыбельная, пуста была её лесная пещерка, а молния сразила её любимое дерево. Долгие годы ими бедной Викторки — Живо было в тех краях, благодаря печальной песне, сложенной о ней барлой из Красной горы.